В темноте его разбудил ляск открываемой двери. Мужчина, принесший свечу, закрыл за собой дверь. «Тарзан!» — позвал он и пересек комнату. Это был котнян старый друг Тарзана. «Я рад тебя видеть!» — воскликнул Тарзан. «Как здоровье Дория и ее родителей! Как твой отец!» Все здоровы, но опечалены. всё опять обернулось против тебя. Я догадался, что что-то стряслось, но что именно, не имею понятия. — Ты скоро узнаешь. Наша страна неудачлива. «Все страны, населенные людьми, несчастливы», — возразил Тарзан. «Люди глупее зверей. Но что здесь произошло? Я думал, что со смертью Немоны все невзгоды позади. Мы тоже так думали, но ошиблись. Алексста оказался слабым. Он под влиянием Томаса и его клики. А ты догадываешься, что это значит». «Мы все в немилости. Практически Томас управляет Катни. Правда, пока боится расправиться с нами. Народ его ненавидит, воины тоже. Если они поднимутся против него, ему конец. Ну ладно, расскажи мне о себе. Что привело тебя к Катни?» «Это долгая история», — ответил Тарзан. В двух словах. Молодую женщину украли двое белых. Эта девушка любит человека, который под моим покровительством. Я ищу ее. Несколько дней тому назад я встретил чернокожих сафари, возвращавшихся домой. Они из партии этих двух белых негодяев. «Думаю, тебе осталось недолго искать», — ответил Катнян. «Мне кажется, я знаю, где твоя девочка, но ты не сможешь ее освободить». «Томас тебя не выпустит отсюда». «А почему ты думаешь, что знаешь, где она?» Алекс часто посылает меня в долину Тенара обходить его владение. Он надеется, что я буду убит, и очень часто я оказываюсь на волосок от смерти». «Поход был не очень удачный. Нас, как всегда, было слишком мало. Возвращаясь обратно, мы увидели небольшую группу людей, и это были не наши жители». Среди них была белая женщина. Мужчины дрались, а женщина бросилась к ним, вероятно, пытаясь убежать от них. Мы поспешили ей навстречу, но на нашем пути вдруг появились атни на слонах. Их было слишком много, и нам пришлось спасаться бегством, чтобы не попасть к ним в руки. — А что ты думаешь, Томас сделает со мной? — спросил Тарзан. — Может быть, отравит. — Может быть, отправит на арену. — Но я здесь, чтобы спасти тебя. Единственная трудность, у меня нет плана. Но мой друг сегодня в страже, поэтому мне удалось проникнуть к тебе. Ларзан покачал головой. — Прежде я должен разузнать о плане Томаса. Единственное, что ты должен сделать, — это дать мне нож. Я спрячу его под шкуру. И еще уноси ноги, пока тебя не схватили. Они еще немного поговорили, затем расстались. Тарзан вновь уснул. Надо было набираться сил. Сейчас в нем было больше дикого зверя, чем человека. Глава девятнадцатая. Возмездие. Солнце вставало в сумрачном небе. Сегодня был день казни Тарзана. Ему был объявлен смертный приговор. За Тарзаном пришли около одиннадцати утра. Его очень мучила жажда... Но никто не позаботился о еде и питье для заключенного. Зачем это нужно смертнику? Тарзан ничего не просил. Унижаться перед врагом он не умел. Его вывели на Дворцовую площадь. Сегодня был день королевской охоты. Тарзан должен был стать жертвой львов, которых воины держали на привязи. Длинная процессия охотников во главе с алекстой и Томасом вышла из города по направлению к долине львов, сопровождаемой огромной толпой зевак. Кровавое зрелище для них было привычным. алекста нервничал, он боялся львов, ноги его подгибались. Он посмотрел на Тарзана, с которого сняли цепи. «Быстрее! Мне скучно!» Но глаза его в ужасе бегали с одного предмета на другой.